2866 год от Великого Исхода, 13-й день месяца собаки. Арца Мунт. Несмотря на отвратительное настроение, не покидавшее Виконта Тарве после того, как Шарль рассказал ему об убийстве, он не смог сдержать улыбку при виде истерики, которую закатил Пьер генеральным штатом. Королю показалось, что его хотят разлучить с его драгоценным Шарло и отдать жене и Фарбье, что вызвало череду диких воплей, перемежаемых судорожными рыданиями. О смерти святого духа король не знал, а узнав, безумно обрадовался, выплеснув на выборных и нобелей целую гору жалоб на почившего временщика, утеснявшего его величество и покушавшегося на жизнь хомяков. Даже самый ярый противник Тагере не смог бы усомниться ни в безумии и недееспособности монарха, ни в том, что бедняга хочет видеть рядом с собой герцога Тагере и никого иного. Кто-то из выборных воспользовался этим, чтобы поднять вопросы о наследовании, но Тагере заявил, что пока говорить об этом рано, тем паче он старше короля». В этом был свой смысл. Старший сын Шарло, похожий на отца как две капли воды, если не считать глаз, которые у Филиппа были голубыми, обещал со временем стать отдельным человеком, но пока ему лишь тринадцать. Что ж, если Шарль Тегере отказывается от титула наследника в пользу сына, его можно понять, но если он согласен терпеть на троне потомка Святого Духа, то, то на троне будет потомок Святого Духа потому что Шарля легче убить, чем заставить пойти против своей совести. Идя на заседание, Тарве уже знал, что герцог откажется. Виконт понимал, что после проклятого убийства это единственный выход, если они, конечно, не хотят объявлять войну родственникам погибших. И все же было жаль упущенной победы. Уломать Шарло, победить в бою, потеряв всего 38 человек, пленить короля и все потерять. Правду говорят, что за дешево дорогую вещь не купишь. Анри был прав, настаивая на большом сражении. Рауль вздрогнул, услышав собственное имя. Оказывается, Пьер все же уразумел, чего от него хотели Шарль и Евгений, а генеральные штаты поняли, что у них есть шанс приструнить и францев. Действия Тегере были признаны необходимыми и обоснованными во имя освобождения короля из рук Фарбье, который был объявлен изменником. На первом устанавливалась совместная опека старейшины Совета нобелей и для приличия жены, которая, говорят, совсем плоха. Шерло становился протектором северных провинций, а Рауль получал пост, о котором мечтал. Теперь он был капитаном Аданы.